Глава 11 Сороки на слепой елане, услыхав приближение зайца, разделились на две партии. Одни остались при маленьком человеке и кричали «Дрит-ти-ти!» Другие кричали по зайцу «Драт-та-та!» Трудно разобраться и догадаться в этой сорочей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь, какая тут помощь? Если на сорочий крик придет человек или собака, Сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир, разве что так. «Дри -ти -ти — Дритити! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человеку. Но подскочить совсем не могли. Руки у человека были свободны. И вдруг сороки смешались. Одна и та же сорока то дрикнет на И, то дрикнет на А. Это значило, что на слепую елань заяц подходит. Этот русак уже не один раз увертывался от травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и взбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок и все закричали по зайцу. дрит тата! Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотание. И так это они вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят. Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку в одну сторону а стояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков в третью. И там лег глазами к своему следу на тот случай, что если травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так, чтобы можно было вперед увидеть ее. Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки опасное дело. Умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след. И так исхитряется взять направление на схитках не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем. И как же, значит, бьется серчишка у зайчишки, когда он слышит? Лай собаки прекратился. Собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг. Зайцу повезло в этот раз. Он понял, собака, начав делать свой круг по елане, с чем-то там встретилась. И вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум. Можно догадаться. Заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего «подальше от греха» и ковыль-ковыль тихонечко вышел на обратный след к лежачему камню. А травка, разлетевшись на элане по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя, глаза в глаза, увидела маленького человека. И забыв о зайце, остановилась как вкопанная Что думала Травка, глядя на маленького человека в Елане, можно легко догадаться Ведь это для нас все мы разные Для Травки все люди были как два человека Один Антипыч с разными лицами, и другой человек это враг Антипыча И вот почему хорошая умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает её это хозяин или враг его. Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца. Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые. Но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка. «Скорее всего, это Антипыч», — подумала Травка, и чуть-чуть, еле заметно, вильнула хвостом. Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча. Но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводе ручья, и там, как в зеркале, увидишь. Весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонится и тоже смотрит в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, Со всею природой, с облаками, лесами, И солнышко там внизу тоже садится, И молодой месяц показывается, И частые звездочки. Так вот точно, наверное, и травки В каждом лице человека, как в зеркале, Виднелся весь человек Антипыч. И к каждому стремилась она броситься на шею, Но по опыту своему она знала, Есть враг Антипыча, с точно таким же лицом. И она ждала. А лапы ее, между тем, понемногу тоже засасывала. Если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать стало больше нельзя. И вдруг... Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат журавлиным обещанием нового прекрасного дня. Ничто. Никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для травки в болоте. Она услышала слово человеческое. И какое слово! Антипыч, как большой настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, поохотничьи, от слова «травить». И наша травка вначале у него называлась «затравка». Но после охотничья кличка на языке оболталась и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила, и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании травки. Точно так же, как старый Антипыч в старое время, новый, молодой и маленький Антипыч сказал. «За травка!» Узнав Антипыча, травка мгновенно легла. «Ну, ну!» — сказал Антипыч. «Иди ко мне, умница!» И травка в ответ на слова человека тихонечко поползла. Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем прямо от чистого сердца, как думала, наверное, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой бы радостью бросилась она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то, если бы она не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по собачьей со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило свои недра и человека, и его друга, собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас тем великим человеком, какой мерещился травке. Маленький человек принужден был хитрить. «Затравушка, милая затравушка!» Ласкал он ее сладким голосом. А сам думал. «Ну, ползи, только ползи!» И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками. «Ну, голубушка, еще, еще!» А сам подумал. «Ползи, только ползи!» И вот понемногу она подползла он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит. И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе. жить ему или умереть. Вот еще маленький ползок по земле, и травка бы бросилась на шею человеку, но в расчете своем маленький человек не ошибся. Мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую сильную собаку за левую заднюю ногу. Так неужели же враг человека так мог обмануть? Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно, вслед за тем, он лег животом на ружье. Выпустил собаку, и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек, и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, Отряхнул грязь с лохмотьев своих И, как настоящий большой человек, властно приказал. «Иди же теперь ко мне, моя затравка!» Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания. Перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, Кинулась она ему на шею. И человек целовал своего друга И в нос, и в глаза, и в уши. Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал нам перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как травка его понимает, или по-нашему весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу собаке, какую-то свою большую человеческую правду и мы думаем это правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь